Глава двадцатая. Подводный бык и его крокодилы. «Впереди лежит бревно», — сказала Алиса. «И, кстати, я ушиблась». «Какое еще бревно? Мы же оторвались от противников», — удивился Уксуба. «Это не бревно», — сказал Зеленый Гамлет. «Это боевой крокодил». «Нам еще крокодилов не хватало», — обиделся Уксуба. «Мы победили в первом бою. Здесь ни одного тирана быть не должно». Гамлет, дружочек, стрельни, пожалуйста, по крокодилу, пускай он идет с дороги. Гамлет развернул катапульту, заложил качан покрепче и запустил крокодилу точно в голову. Но крокодил оказался хитрее. Крокодил хлопнул пастью, и проглотил качан. Алиса показала, что крокодил улыбается. Что будем делать, начальник? Спросил Гамлет. Влезай! И бейся брукопашную! Приказал у А если он меня победит? Тогда мы будем петь о тебе песни. А может, его толкнем паровозом? У нас паровозов на всех крокодилов не напасёшься. Сейчас же вылезай и убери это проклятое присмыкающееся. Иначе нас догонят и победят. Они и так нас догонят. Куда нам деваться? Ничего подобного. Скоро за поворотом тоннель. Мы в него въедем и будем там прятаться, пока не прилетит патрульный крейсер. У меня все рассчитано. Иди, иди, не время. Русал вздохнул спрыгнул с платформы, вытащил меч и пошел к крокодилу. «Сейчас она ему покажет», — сказал Оксуба. Русал подошел к крокодилу и замахнулся мечом. Крокодил медленно повернул голову в его сторону и широко раскрыл пасть, словно зевнул от скуки. И тут Алиса поняла, что отважный Гамлет может целиком поместиться в этой пасте. Русал попытался рубануть крокодила мечом по носу, Крокодил мгновенно прыгнул в сторону русала. Русал отшатнулся, споткнулся о шпалу и грохнулся на рельсы. И тут Алиса поняла, что только она может помочь русалу. Нажала на кнопку с надписью «Свисток», и паровоз засвистел так громко, словно хотел разбудить лес и горы. Крокодил, уже готовый проглотить русала, замер с открытым ртом. Алиса заметила, что от воды крокодила бежит зеленая девушка. «Так это же русалка!» Алиса ее уже видела, когда прилетела. Она снова нажала на свисток, чтобы предупредить девушку, но та словно и не замечала зелёное бревно с разинутой пастью на рельсах. «Гамлетик, мой дорогой жених!» — кричала она. «Ты пришел меня освободить!» Крокодил удивился и повернул голову в сторону русалки. Вернее всего, ему в жизни не приходилось видеть сразу столько зеленых людей. Увидев русалочку, которая неслась к крокодилу, распустив свои зелёные локоны, Зелёный юноша забыл о врагах и кинулся ей навстречу. Он высоко подпрыгнул, подхватил русалку, и они покатились по склону к реке. Алиса вздохнула с облегчением и направила провоз на крокодила. Паровоз выпустил струи пара и дыма, гудел, пыхтел, и нервы крокодила не выдержали. Он закрыл пасть и начал пятиться. Потом потерял равновесие и покатился в речку, следом за женихом и невестой. Алиса беспокоилась за русала Гамлета, поэтому она резко повернула рукоять управления налево, бронепоезд вздрогнул и замер. Уксаба что-то кричал, но Алиса его не слушала. Она выскочила из паровоза и в два прыжка оказалась на платформе возле катапульты. И вовремя. Сверху ей было видно, как, скатившись к реке, русал и русалка запутались в камышах, так что были видны только их головы. — Я так тосковал по тебе, — твердил русал. — Я умирала без тебя, — повторяла русалка. «Я убью этого тирана», — говорил русал. «Он издевался надо мной», — жаловалась русалка. Алиса боялась, что крокодил опомнится и накинется на русалок снова. Но опасность исходила вовсе не от крокодила. «Если он мне попадется, сказал русал, — «я его разорву на части, как геркулес льва». И тут вода в реке расступилась, и послышался низкий голос, который Алисе уже приходилось слышать. «Кто здесь хочет разорвать меня, как Геркулес льва?» «Ой, он услышал!» — закричала русалка. «Это сам господин подводный бык!» «Вот именно!» И подводный бык выплыл на мелкое место. Подводный бык оказался мало похож на быка, а уж тем более на подводного. Это была гигантская синяя жаба размером почти с корову. На плоской голове жабы были видны короткие загнутые ружки, как на шлеме древнего викинга. Наверное, поэтому ее прозвали быком. «Как ты посмел, — сказал подводный бык, — нарушать правила Галактической Федерации? Как ты посмел поднять руку на мою собственность?» «Мне же разрешено взять с собой самую любимую и нужную вещь! Русалка-эсперанца и есть эта вещь! Далой ничтожество!» «Я ее люблю», — заявил русал смело, хоть ему, конечно, было очень страшно. Каждая лапа этого подводного быка была толще его туловища. Я прибыл на эту планету специально, чтобы ее увести. «Кстати, — спросил задумчиво подводный бык, — «а как тебе удалось сюда добраться?» «Мы сделали водяной метеорит», — ответил русал. «Меня в нем заборозили и пустили в вашу сторону. Это было нелегкое путешествие. А когда мой ледяной метеорит вошел в атмосферу, то он растворился, и я упал в океан». Значит, никто не знает, что ты здесь варишка. Знают мои союзники, сказал Гамлет. Алиса Селезнева, которая управляет этим поездом, и тиран Уксуба, который им командует. Ну, недолго им командовать и управлять, сказал подводный бык. «И учти, что у меня зубы хоть и маленькие на вид, но каждый нечётный, ядовитый». И он раскрыл свою гигантскую пасть и протянул когтистые толстые лапы к отважному русалу. Крокодил, который к тому времени оправился от падения и наблюдал за этой сценой, тоже раскрыл пасть, чтобы поживиться кусочком русала. И в этот самый печальный, даже трагический момент Алиса натянула рогатку катапульты, заряженную свеклой в несколько килограммов весом, и отпустила спуск. Могучие малиновой гранатой свекла пролетела по крутой дуге и угодила точно между глаз подводному быку. «Это что?» Только и успел сказать подводный бык, а прокинулся назад и упал точно на крокодила, который в ярости вцепился в толстый скользкий зад гигантской жабы. Подводный бык от боли подлетел до вершины деревьев и тяжело поскакал прочь.